11. -е. На следующий день встречаемся с подругой. Собрались обсудить, что нам еще надо приобрести к началу учебного года. Всего несколько дней остается до конца лета. Пройдут выходные, и снова «Здравствуй, универ!» и наш уже второй курс будущих переводчиков. По магазинам бродили, мороженого по две пачки съели, но обсуждать получилось совсем не учебу. Присели на лавку в торговом центре и дальше болтаем. «Варь, ну ты точно зацепила Волкова», — делится мнением Лика. «Думаешь, мне легко от этого. Как зацепила, так и отцепить хочу. Надо только придумать, чем именно». Все события вчерашнего вечера я рассказала подруге. Хоть кто-то понял, сочувствовал и тоже захотел отправить Барби в настоящее плаванье, Раз она такая противная стерва. По поводу Ильи мы тоже заодно. Никаких ему больше вкусных вафелек без жгучего перца. Да, против Ильи будет непросто воевать, не обнадеживает Лика. Она давно знает парней из команды Артема, по его рассказам еще делает выводы. Понимаешь, он такой, что смеется, ведет себя просто и умеет прикидываться дурачком а сам в этот момент придумывает хитрые планы. И не забывай, волков один из лучших нападающих в команде. Там же нужно просчитывать ходы наперед. Лика, тебя послушать, то я должна смириться и расхваливать Илью, какой он замечательный хитрец, да еще и везучий, привлекательный для девочек, и все-то ему удается. Но не я. Пошел он на это, на поле свое мяч гонять. Ко мне пусть не лезет. А он лез к тебе в ресторане. Конечно, я вообще не вижу в этом вопроса. Приехал с Барби туда, в ресторан своей семьи, куда часто приезжает на ужин? Пфф, как все сложно. Все равно он мешал нам. Тяжко вздыхаю, вспоминая черные глазища, пронзающие меня даже на расстоянии. Такое не докажешь, не объяснишь. Но я же чувствовала там, в ресторане, что мы с Мирославом не оставались одни. Мы еще прошлись, купили вместительные сумки, с которыми будем ходить в универ. Болтали, смеялись, опять вспоминали парней. В общем, день пролетел очень весело. Возвращаюсь домой, можно сказать, в умиротворенном состоянии. Лика сразу заверила, что она за меня — но попыталась встряхнуть мой рассудок. И теперь-то чувство, что я себя накрутила, больше, чем надо. Ведь Илья действительно ко мне лично не приставал, не нападал из-за телефона Барби, даже желание в бильярде не касалось меня. Зато я для него готовила угощение, сама же к нему подходила и намекала на душу его озабоченную. Нарывалась, короче. Вдруг он и правда отстал. В прошлом зацепила. Отвергла красавца. Волков подумал-подумал. Ну, что с нее возьмешь? Других полно. Поинтересней, красивей, доступней. Настраиваюсь забывать ненасытного волка. Не до него мне. У меня тоже есть кое-кто поинтереснее, заботливее, добрее и самый реальный. Следующие дни с Мирославом проходят прекрасно. Он часто звонит, пишет, выходит на видеосвязь. Самое потрясающее. Приглашает на новое свидание сюрприз. Так и написал, что для меня будет в новинку и, возможно, понравится. Разве не круто? Принц хочет меня удивить. За день до начала учебы собираюсь на свидание с эффектом неожиданности. Ведь я так и не догадалась, куда нужно ехать. Все очень загадочно, волнительно. С Ликой ломали головы весь вчерашний день. Головы сломаны, а точно не разгадали, что будет. Выполняю просьбу Мирослава одеться во что-то простое и желательно в брюке. Ну, выбор невелик. Натянула джинсы наверх футболку и обуваюсь в кроссовке. Обувь и футболка белоснежного цвета, все как любит Мирослав. Он еще мою кошку не видел. Она ведь тоже беленькая и пушистая, хотя повадки дерзкие, с характером зверек. Возле подъезда меня ждет такси, заказанное моим парнем. Не знаю, почему он не приехал за мной сам, но и в этом вижу интригу. Так он хотел, чтобы я добралась до места и обалдела. Если что, то я уже задергалась в предвкушении. Верчу головой, подпрыгиваю на месте, и жду, когда же мы встретимся с принцем. Такси везет меня на окраину города. Затем по трассе заворачивает набитую дорогу, мимо перекошенного столба с надписью «Остановка», еще немного петляет и останавливается перед воротами. Выхожу, но меня пока никто не встречает. Поблизости нет других воротах или признаков жизни. Начинаю нервничать и захожу. Так вот, значит, куда я попала. Догадываться больше не надо. Передо мной не просто здание, а конюшни со стойлами. Запах, характерный в подтверждение, и оттуда раздаются звуки лошадиного ржания. Вспомнилось, как мы с Мирославом обсуждали лошадей. Я тогда сказала, что люблю животных, но на лошадь сесть не решаюсь, да и где бы я ее взяла? «Ой, а вот еще одно». Пока я растерянно топала на поиски людей и разглядывала окружающую местность, вступила белыми кроссовками прямо в большую кучу навоза. Вылезла из одной, попала в другую. Ну что за невезение такое? Открываю сумку, чтобы позвонить Мирославу, но его звонок опережает меня. Варя, прости, я думал, что успею. Он говорит извиняющимся голосом а я ищу, где встать, чтобы опять не в навоз. Что-то случилось? Ты не сможешь приехать? Спрашиваю испуганно, потому что мимо меня проскакал большой конь. Здесь опасное место. Пригибаюсь и слушаю оправдание парня. Не хотел тебя сразу расстраивать. Я надеялся, что получится быстро, и мы проведем с тобой вместе день. Но тут позвонил Илья и попросил помочь. Что? «Опять Илья?» «Пусть бы сам себе помогал!» Возмущаюсь я. «Если ты помнишь, то я проиграл и должен желание. Вот, срочно нужно отдать, а с тобой мы в другой день обязательно встретимся. Не обижайся, пожалуйста, и не думай, что зря приехала. Найди конюха, он тебе все покажет и научит держаться на лошади. Я уже все оплатил. Может, я лучше домой?» Оглядываюсь на дорогу и вздрагиваю. «Ого, куда меня занесло?» «Нет-нет, развлекайся. Тебе понравится, Варя. А потом когда-нибудь мы прокатимся вдвоем, и ты уже станешь отличной наездницей». «Вряд ли отличной». «Самый красивый для меня, точно». Льет мне приятности в уши принц, и я вот уже улыбаюсь. Хотела разозлиться на него, да не выходит. Зато на нахального Илью легко получается. Прибила бы гада. Помочь ему видеть или нужно только сегодня? Почему не вчера? Почему на моем сюрпризном свидании? Успокоить может только одно. Мирослав не увидит мои пострадавшие, больше не белые кроссовки, и не узнает, как я буду орать, когда залезу на лошадь. А я решила не отступать. Хотя бы попробую, чтобы не уезжать просто так. Конюх нашелся в первой конюшне, сразу понял, о чем речь. Выяснил, насколько я новичок. Сообщила ему, что я самый что ни наесть новичок и пугливый к тому же. Мужчина провел меня, мимо стоил с лошадьми. Мне нравилось кормить животных, осмелилась некоторых погладить, еще с парочкой сфоткалась. Постепенно полегчало и первый страх, что моя лошадь понесется в скач, почти прошел. Конюх выбрал для меня спокойную белоснежную лошадку, назвал ее Мириндой, значит, девочка. Ну и хорошо, мы подружимся. Прослушала инструктаж, как вести себя сверху, как держаться в седле и в случае чего тормозить. Первый круг мы прошли вместе с конюхом в открытом специальном манеже. «Ух, мне очень понравилось! Захотелось еще. Только конюх попросил потихоньку двигаться в темпе коня, не делать резких движений и поспешил отлучиться ненадолго в конюшню. «Медленно и плавно движемся с моей красивой лошадью» испорченное настроение из-за сорванного свидания опять поднялось погода солнечная я на коне чего горевать мирослав же все равно придумал способ для меня развлечься как вдруг моя лошадь всполошилась громкий лошадиный возглас издает встряхивает головой и резко останавливается ничего не пойму сжимаю инстинктивно руки на поводях, накидываю на запястье позади слышится, то ли сильного ветра порыв, то ли настолько быстрый лошадиный бег. Но тормози И я узнаю голос волкова раньше, чем обернулась. Ты здесь? У меня кажется бред моргаю, а илья все ближе и ближе на мощном черном при черном коне. То же самое могу и у тебя спросить, Варя. Усмехается нахал на мой вопрос. Ну, знаешь, нервно дергаю руками, забывая, что на запястье намотало поводье. Волков, тебе конец. А, спасите! Моя спокойная лошадка понеслась, а я еле держусь. Кричу и больше всего в этот момент хочу привязать наглого паразита к хвосту коня и гонять с ним по лесам, по полям, пока не сознается, что он здесь делает.